Глава 12 Первый месяц лета. Двадцать третий день. Первое. «Можно поговорить с тобой, Иса?» Старуха внимательно посмотрела на хинет, замершую на пороге комнаты, и ее губы растянулись в раздраженной усмешке. «В чем дело?» — резко спросила она. «Ничего особенного. По крайней мере, я так не думаю». Но мне хотелось бы просто спросить. «Тогда входи», – оборвала ее Иса. «Входи». «А ты?» – она похлопала палкой по плечу девочки-рабыни, которая нанизывала бусы на нитку. «Ступай на кухню, принеси оливок и приготовь мне напиток из гранатового сока». Девочка убежала, и Иса нетерпеливо махнула рукой хинет. «Посмотри на это, Иса». Старуха перевела взгляд на предмет, который ей протягивала хинет. Это была маленькая шкатулка для драгоценностей со скользящей крышкой и двумя застежками. «И что?» «Это ее. Я нашла это только что в ее комнате». «О ком ты ведешь речь? О сатипе? «Нет, нет, Иса. А другой?» «Ты имеешь в виду Нафред? И в чем же дело?» Все её драгоценности, все сосуды с благовониями и притираниями – все были погребены вместе с нею. Иса размотала шнурок на застёжках и открыла шкатулку. В ней лежала нитка бус из мелких камешков сердолика и половинка амулета с зелёной эмалью. «Уф», – сказала Иса, – «ничего особенного. Наверное, не заметили». Слуги бальзамировщиков забрали всё. «Слуги бальзамировщиков ничем не отличаются от других слуг. Им нельзя доверять, они просто забыли». «Говорю тебе, Иса, шкатулки не было в комнате, когда я в последний раз туда заглядывала». Иса пристально посмотрела на Хинет. «Что ты пытаешься мне сказать? Что фред вернулась из загробного мира и теперь здесь, в доме? Ты же не дура, Хинет. Хотя иногда тебе нравится притворяться». «Тебе что, доставляет удовольствие распространять эти глупые байки?» Хенет с важным видом покачала головой. «Всем известно, что случилось с Атипи и почему». «Возможно», — согласилась Иса. «А возможно, кое-кто знал об этом еще раньше». «А, Хенет? Мне всегда казалось, что ты больше других знаешь о том, как встретила свою смерть на Фред». «Ой, Иса, неужели ты могла подумать, о чем это мне не следует думать?» – перебила ее Иса. «Я не боюсь думать, Хенет. Я видела, как последние два месяца Сатипи бродила по дому, словно тень, напуганная до смерти. И вчера мне пришло в голову, что она что-то знала. Возможно, угрожала рассказать Яхмасу или самому имхатепу Хинет разразилась потоком визгливых протестов и восклицаний, Иса закрыла глаза и откинулась на подушке. «Я ни секунды не тешила себя мыслью, что ты можешь признаться в таком поступке. И не жду от тебя признания. Позволь тебя спросить, зачем мне это?» «Не имею ни малейшего представления», — ответила Иса. Для многих твоих поступков, Хенет, я не могла найти удовлетворительного объяснения. Наверное, ты думаешь, что я пыталась купить ее молчание? Клянусь девятью богами и неады. Оставь богов в покое. Ты достаточно честна, Хенет, до известного предела. И вполне возможно, ничего не знаешь о смерти, Нафред. Но тебе известно почти все, что происходит в доме. И если бы я хотела в чём-то поклясться, то поклялась бы, что ты сама положила эту шкатулку в комнату на фред. Хотя и не представляю, зачем. Однако у тебя должна быть какая-то цель. Твои уловки могут обмануть имхотепа, но не меня. И не хнычь. Я старуха и не выношу, когда люди хнычут. Иди и жалуйся имхотепу. Похоже, ему это нравится, хотя один лишь раз знает, почему. Я отнесу шкатулку к имхотепу и расскажу ему. Шкатулка останется у меня, ступайхи нет и перестань распространять эти глупые предрассудки. Без Бессотипи в доме стало гораздо спокойнее. Мертвая нафред принесла нам больше пользы, чем живая. Но теперь, когда долг уплачен, все должны вернуться к своим повседневным обязанностям. Второе. «В чем дело?» – спросил Имхотеп, величественно входя в комнату Исы несколько минут спустя. Хинет очень расстроена, пришла ко мне вся в слезах. «Почему никто в этом доме не может проявить к этой преданной женщине хоть капельку доброты?» В ответ Исарас смеялась своим скрипучим смехом. «Насколько я понимаю, – продолжил Имхотеп, – ты обвинила ее в краже шкатулки, шкатулки с драгоценностями». «Это она тебе сказала?» «Ничего подобного. Вот шкатулка. Похоже, ее нашли в комнате на Фред». Имхотеп взял шкатулку. «Ну да, это я подарил». Он сдвинул крышку. ха почти пустая». Бальзамировщики допустили небрежность, не положив ее к остальным вещам на Фред. «За такую цену, которую заламывают и пеймонту, небрежности от них никак не ждешь». «Сдается мне, что тут много шума из ничего». «Совершенно верно. Я отдам шкатулку Кайт. Нет, лучше Ренессенп. Она всегда вежливо обходилась с Нафрет». Он вздохнул. «Никакого покоя. Эти женщины — бесконечные слезы, ссоры и упреки. По крайней мере, теперь им хотя бы в доме стало одной женщиной меньше». «Да, действительно. Мой бедный Яхмас. И все равно, Иса, мне кажется, это... э Может, все это и к лучшему. Конечно, Сатипи рожала здоровых детей, но во многих отношениях она была плохой женой. И Яхмос слишком много ей позволял. Теперь все в прошлом. Должен сказать, что в последнее время я доволен поведением Яхмоса. Он стал более уверенным, не таким робким. И некоторые его решения превосходны. просто превосходный. Он всегда был хорошим, послушным мальчиком. Да-да, но склонным к медлительности и боявшимся ответственности. «Ты сам не позволял ему даже мечтать об ответственности», сухо заметила Иса. «Да, но теперь все изменилось. Я готовлю договор о совладении. Мы подпишем его через несколько дней. Совладельцами станут все три моих сына». «Неужели Иппи?» «Он бы очень обиделся, если бы его обошли. Такой добрый, милый мальчик». «Вот уж кого не обвинишь в медлительности», — усмехнулась Иса. «Верно. И себе кто же. Раньше я был им недоволен, но в последнее время он действительно изменился к лучшему. Больше не бездельничает, прислушивается к моим пожеланиям и к пожеланиям Яхмаса тоже». «Прямо-таки хвалебный геймн», — фыркнула Иса. «Знаешь, имхотеп, я должна признаться, мне кажется, ты поступаешь правильно. Плохо, когда твои сыновья недовольны. Но я думаю, Ипи слишком молод для того, что ты задумал. Глупо давать мальчику в его возрасте такую власть. Как ты его сможешь приструнить?» «Да, в этом определенно что-то есть». Задумчиво произнес имхотеп, Потом он встал. «Мне пора идти. У меня тысячи дел. Пришли бальзамировщики. Нужно все приготовить для погребения Сатипи. Эти смерти дорогом не обходятся. Очень дорого. И сразу одна за другой». «Ну-ну», — попыталась утешить его Иса. «Будем надеяться, это последнее, пока не придет мой срок». «Надеюсь, ты проживешь еще много лет, моя дорогая мать». в том, что ты надеешься на это, я не сомневаюсь», — усмехнулась Иса. «Только, пожалуйста, не экономь на мне. Это будет выглядеть неприлично. В загробном мире мне потребуется много вещей. Много еды и питья, много фигурок рабов, богато украшенная игральная доска, духи, мази и притирания. «И я настаиваю на самых дорогих канопах, алебастровых». «Да, да, конечно». Имхотеп нервно переминался с ноги на ногу. «Естественно, тебе будет оказано должное уважение, когда настанут печальные дни. Но должен признаться, что к Сатипе у меня совсем другие чувства. Скандал никому не нужен, однако в таких обстоятельствах...» Не закончив фразы, он поспешно вышел из комнаты. Иса язвительно улыбнулась, осознав, что слова в таких обстоятельствах – самое большее, что мог себе позволить им Хатеп, признавая сомнение в том, что причиной смерти его любимой наложницы был не несчастный случай.